Глава двадцать седьмая. Он только собирался написать пивоваровые, а тут коммуникатор пищит. Как раз от нее пришло сообщение. А Ким у нас все нормально. Готовы встретиться. Они собрали ему денег. Вот как мы и обещали. Розалия кладет перед ним несколько маленьких слитков из драгметаллов и пару медных монет крупного номинала. Здесь сто восемьдесят рублей. И она добавляет. Хотите чаю или кофе? Аким делови и серьезен он забирает деньги и говорит спасибо не нужно чая дел еще много хочу завтра в полдень уйти пойдемте к савченко в дом соберу что нужно сегодня погрузить на лодку надо завтра времени не будет и они втроем поехали в дом олега а там прапорчик снова со склада и гаража набирал себе все что необходимо ему что может понадобиться в сложном рейде И теперь он и не думал стесняться, как в первый раз. Тогда еще думал, что это все не его и даже не пивоваровых. Теперь же у него на сей счет никаких запретов не было. Тушенная свинина, консервированные кукурузы и горох, сухие и сладкие консервированные фрукты, компоты, пшеничные галеты. В общем, отличная еда. Казаки будут довольны. Это не считая оружия, аппаратуры и снаряжения и четырех медпакетов. Кроме того, что он брал с собой в предыдущий рейд, кроме легкого пулемета, прихватил еще и снайперскую винтовку. Кульков имел кое-какие навыки в работе с этим оружием. Само собой, аккумуляторы и хладоген. Хладогена взял два ящика. А еще, хоть и сомневался в начале, все-таки прихватил дроны. Один наблюдательный и два ударных камикадзе со сменными боевыми модулями. Хотя не был уверен, что сможет эффективно ими пользоваться. Конечно, он имел некоторое знакомство с этим видом оружия, но брал скорее на всякий случай. Сам едва мог управлять такой техникой, а других специалистов его в атаге не было. Дроны дело дорогое и хрупкое, на уровне взводов нераспространенное. Спрошу у Мирона, может он имел с ними дело. Взял он и главное оружие пластунов мины. Два ящика по 10 штук противопехотных, один ящик направленного поражения И два пятикилограммовых фугаса, к этому весь набор разнообразных детонаторов, это не говоря о гранатах и патронах ко всем имеющимся видам оружия. В общем, к делу отнесся со всей серьезностью. Что не говоря задачка-то, поставленная перед ним, была не из простых. Стали все это носить в машину и пивоварова, баба все-таки упорная, таскала тяжести вместе с ними. Ну, брала, конечно, что могла унести, но все равно старалась помочь, как могла. И вот надо и это все, нет? Саблин ее не понимал, как не понимал и ее мужа. И это тоже мог бы дома сидеть, древние книги какие-нибудь читать или еще что. Он нет. Пыхтит, ящики со мной тягает. Уже стемнело, когда они поехали перегружать снарягу и оборудование на лодку, и хорошо. Странное дело, но Саблин хотел, чтобы как можно меньше глаз их видели. В общем, кроме деда Евгения, который, кажется, вообще не уходил от пирсов далеко, их приготовлений никто не увидел. Прапорщик закрыл лодку тентом и удовлетворенно вздохнул. Ну, сделано дело. Осталось только воду и топливо принести, можно уходить. «Аким, вы до того, как уйдете, ко мне в госпиталь зайдите. Я препарат вам введу», — сказала Розалия. Это тот, что за 19 рублей, уточнил Саблин. Да, накзол, подтвердила она. Вы не разоритесь, сомневался прапорщик. Это меньше, что мы можем сделать для вас, поддержал жену генетик. Да и вам в пути с препаратом будет полегче. А Розалия вам еще и контакты Иванова запишет. В часть к нему, как мне кажется, вам лучше не приходить. Лучше встретиться где-то в другом месте. Поддержала мужа Пивоварова. «Это почему еще?» — не понял Саблин. «Не любил всего такого, тайного и непонятного». Ну, понимаете, тут Артем немного замялся. «Есть мнение, что кто-то из офицеров части, скажем так, сотрудничает с местными бандитами, и о вашем визите в часть могут узнать, начнут интересоваться, кто вы такие, зачем приехали. Понимаете, лучше, чтобы на вас там внимание не обращали». «Ну, ясно», — холодно произносит Саблин. «Вот какие же заразы эти пивоваровы. Раньше сказать об этом не могли, что ли? А ведь, скорее всего, знали». Он был в этом уверен. «А теперь, когда уже и отказаться невозможно, когда заказ принят, когда люди уже наняты, собраны, снаряжение загружено, тут они и сообщают от такой-то мелочи. Нет, дурные эти пивоваровые люди». «Дурные, хитрые!» «Ну, в общем, заходите завтра», — продолжает Розалия. «Я буду вас ждать». «Ладно, — бурчит Аким, — зайду». Настя, конечно же, все поняла еще тогда, когда он сел обзванивать товарищей, что шли с ним в рейд, собирать их и давать последние указания. И Каштенкову пришлось позвонить, пришлось ему все объяснять. говорить и про вызов от армейцев, и про командировку». Это чтобы завтра утром не ставить его перед фактом, мол, я опять сегодня уезжаю, а ты тут давай держись. А с женою все как-то быстро утряслось, пришлось, правда, Настасью приласкать. И вышло это у него без особых усилий и даже с удовольствием, несмотря на то, что ночь он провел у руля лодки, весь день суетился, таскал ящики. И еще, между прочим, был июнь. После Саблин сам себе удивился. «Неужели это все Нагзол Пивоваровой?» Потом он как следует поел, лег спать и словно выключился до того момента, как в два часа утра у него запищал будильник. Он, стоя у кабинета командира, все думал, что сказать сотнику, как начать разговор. Но разговор вышел быстрым и простым. Короткович выглянул из кабинета и, увидав Акима, сказал, «Вы уже выписали командировку?» «Никак нет, только собираюсь», — отвечал Саблин. «Комполка мне уже все объяснил, так что идите, занимайтесь своими делами», — разрешил Сотник. И прапорщику показалось, что на слова «своими делами» Короткович сделал ударение. «Едкий он все-таки человек», — думал Саблин, направляясь в канцелярию полка, где вахмистр Куницкий уже оформлял Кулькова и Калмыкова. Те были довольны, и от обоих пахло перегаром. «Разит от вас», — заметил им Аким. «Атаман, так это вчерашнем разит», — заверил его Кульков. «Документы оформите. И к одиннадцати с броней и оружием на пристань. Денис, ты знаешь, где лодка?» «Знаю, знаю», — отвечал Калмыков. «Я Николаю покажу». «Ждите там. Я дождусь радиста и тоже буду». А когда Калмыкова отвлек писарь, прапорщик протягивает Кулькову деньги — 50 рублей в медных десятирублёвках. Протягивает аккуратно, чтобы никто не видел, и говорит. «Половина от оговоренного тут. Дома их оставь». «Понял. Николай прячет деньги. Отдам жене». Аванс для Калмыкова он оставил, как и обещал Насте, и предупредил ее, что за деньгами придет Мария. В принципе, все было готово, кроме последней инъекции, и он, как только закончил в канцелярии, отправился в госпиталь. Кажется, Розалия волновалась, она даже раскраснелась немного, когда он был уже в ее кабинете. Пивоварова, готовя инъекцию, интересовалась. — Сегодня уходите? — Да, уже все готово. — Я волнуюсь за вас, Аким, — говорит она, подходя к нему со шприцем. — О, еще одна волнуется. Жены мне на то мало. Он подставляет ей руку под укол, а она продолжает. — Аким, дойдете до Белоярского, вам лучше будет переодеться в гражданскую одежду. Возьмите с собой. — У меня нет гражданской одежды, — сообщает ей Саблин. — У меня вся одежда военная. Да и у казаков моих, скорее всего, тоже. Пивоварова на секунду растерялась. Она, кажется, думает, что он шутит с нею. Но потом женщина поняла, что прапорщик с нею серьезен. Вздохнула и, найдя вену на сгибе, его руки умело и почти без боли ввела в нее иглу. — Ну, тогда постарайтесь там, в Белоярском, не бросаться в глаза. И потом она сообщила адрес. — Андрей уже ждет вас. Я ему позвоню, как вы уедете. Саблин встал. И тут Розалия вдруг стала расправлять ему рука в гимнастерке, словно жена, а после и говорит. — Аким, будьте там осторожны. И добавляет. — Пожалуйста. — Да уж постараюсь. Отвечает он и прощается. Чудная она, ей-богу. Карасев приехал вовремя. Как и уговаривались, его привез сын. В общем, все было готово. Стали раскладывать снаряжение, ящики с броней. Теперь их было четверо, и снаряжение Аким брал больше, чем в прошлый рейд. Только патронов и мин вон сколько. Места стало меньше. Но ничего. Последние приготовления были закончены. Денис уже завел моторы, и они тихо урчали на холостых. В общем, все было готово, и Саблин сказал, ну, с Богом, и присел рядом с радистом, устроился поудобнее, а Кульков, перекрестившись, оттолкнул ногой лодку от пирса, Карасев тоже перекрестился, а Денис развернул лодку, спросил, Аким, куда едем? На Преображенскую. На Преображенскую, принято. И едва лодка пошла по протоке, ведущей от станицы на запад, Тут же заговорил любопытный Карасев. «Ну так что, атаман, теперь-то скажешь, за кем идем?» «Теперь могу», — согласился Аким. «На камне бандитствует прохиндей один. Его прозвали Глазом, у него глаз и рука бионические. Так вот за ним и идем». «А банда у него большая», — тут уточняет Кульков. «Непонятно пока, говорят, человек шесть». «А броня?» — интересуется Денис. «Не сказали», — отвечал Саблин. И тут все, как сговорились, стали задавать ему вопросы. И были они в своем праве. Хотели знать казаки, с кем придется схватиться. Все ведь видели, сколько оружия и боеприпасов атаман взял с собой в рейд. Понимали, что это неспроста. Вот только ответов на эти вопросы у прапорщика не было. И тогда, чтобы как-то успокоить товарищей на вопрос Карасева, «А ты знаешь, где его искать-то? Камень-то он не маленький», — Саблина говорит. «Нам армейцы местные должны помочь. Он им тоже надоел». «А, армейцы», — уважительно произносит Мирон, — и все вместе с ним вроде как подуспокоились. Этот факт сразу перевел разговор в русло конструктивное. И еще, порассуждав немного с казаками о задании, Саблин решает закончить этот разговор, До того момента, как у него самого будет на этот счет хоть какая-то ясность. И он говорит. «Мы в Преображенской ночевать не будем. Николай, может, отдохнешь? Тебе ночью рулить?» «Есть отдохнуть?» — отвечает Кульков и смеется. «Хоть погляжу, как там у богатых людей в кубриках». А потом и спрашивает. "А она курить курить-то там можно?» «Можно, можно!» — засабленно отвечает Калмыков. А прапорщик теперь говорит радисту. «Мирон, а что там с моторами?» «Кругом моторы», — сразу отвечает тот, едва взглянув на монитор рэп-станции. «Ваши поди, станичные рыбачат». «Дронов нет?» «Нет, дронов нет», — успокаивает атамана радист. «Это хорошо. и сам немного успокаивается и закуривает». Вдоль берега мелководье большие поля ряски, но эти места казаки из Болотной знали хорошо, поэтому шли весьма бодро и к Большой Станице подошли еще до рассвета. Преображенскую было видно издалека, особенно в темноте, еще четырех часов утра не было, а огни Большой Станицы уже поблескивали над Рогозом, а еще через час казаки уже швартовались у добротных бетонных причалов. «Я отойду ненадолго», — говорит Саблин, вылезая из лодки. «Покушайте пока, пройдитесь, ноги разомните. Только от лодки далеко не отходите». «Аким», — окликает его Кульков, — «может, я до заведения дойду?» Он указывает на здание в конце причалов, на нем светится вывеска. «Чайку возьму, попьем. Чайку охота». «Коля», — строго говорит Саблин, — «только чай». «Да понятное дело, я про чай говорю», — уверяет его Николай. И Саблин, сменив КХЗ на нормальную одежду, уходит в город.